В этой катастрофе сам Пифагор нашел свою смерть во время восстания народа против аристократии. Его смерть последовала, согласно Тенеману, в 69-ю Олимпиаду, 504-й год до Рождества Христова. Однако неизвестно, умер ли он в Кротоне или Метапонте или же в битве сиракузян с агрегентинцами. Много споров вызывает также возраст Пифагора, так как, по сообщению одних, он умер на 80-м году жизни, а по сообщению других — на 104-м году. Союз пифагорейской школы, дружба его членов и культурная связь сохранились, впрочем, еще и в позднейшее время, но не как формальный союз, так как внешнее в нем должно было погибнуть. История Великой Греции нам вообще менее известна. Мы видим, однако, что еще во время Платона пифагорейцы стоят во главе государств или выступают как политическая сила. Пифагорейское общество не находилось в связи с греческой государственной и религиозной жизнью и не могло поэтому долго просуществовать. В Египте и Азии исключительность и влияние жрецов обычны, но свободная Греция не могла допустить этого восточного кастового разделения. Здесь принципом государственной жизни служит свобода, но эта свобода еще не определена как принцип правовых и частно-правовых отношений. У нас отдельное лицо свободно, потому что все равны перед законом, При этом может продолжать существовать различие нравов, политических отношений и воззрений, и это различие даже обязательно должно оставаться в органических государствах. Напротив, в демократической Греции и нравы, и внешний образ жизни также должны были сохранить характер равенства. И печать равенства должна была быть наложена на эти более широкие круги и сохраниться в них. Это исключительное положение пифагорейцев, которые не могли решать, как свободные граждане, а были зависимы от планов и целей союза и вели замкнутый религиозный образ жизни, не находило таким образом для себя места в Греции. Эвмалпидам, правда, принадлежало хранение мистерий, охранение других особенных культов другим семьям. Это хранение культов, однако, принадлежало им не как установленной в политическом смысле касте, а они являлись, как и вообще жрецы, политическими людьми, такими же гражданами, как и другие». Также и отделение религиозного от мирского не было доведено у греков, как у христиан, до крайности монашества. В общей государственной жизни греков не может появляться или долго просуществовать объединение людей, которое обладает особыми принципами и даже тайнами и члены которого отличаются от других людей своим образом жизни и своей одеждой. Эвмалпиды и другие подобные семьи представляли собою открытое привилегированное объединение, члены которого разделяли с другими гражданами общие принципы и общий образ жизни, ибо они, сообщая открыто, обсуждали вопрос «полезно или вредно общему благу то или иное явление». Греки переросли, установленные обычаем Специальные одежды, привычку постоянных омовений, вставания, упражнения в музыке, развлечения между чистой и нечистой пищей — все это для них было частью делом отдельного лица, делом его индивидуальной свободы, частью, общей возможностью и общим обычаем для всех и каждого. Нас интересует главным образом пифагорейская философия. Философия не столько пифагора, сколько пифагорейцев, по выражению Аристотеля и секста. Во всяком случае, мы должны различать философию пифагора и философию пифагорейцев. И сравнение с тем, что выдается за пифагорейское учение, сразу делается ясно, как мы увидим дальше, что имеются некоторые различия между той и другой. Платона обвиняют в том, что он исказил пифагорейскую философию, включив пифагорейские взгляды в свою собственную философию. Но сама пифагорейская философия развивалась дальше, и это развитие не оставило ее такой, какой она была раньше. Исторические источники называют многих преемников Пифагора, самостоятельно пришедших к тому или другому выводу. Таковы, например, Алкмеон, Филолай, Во многих других изложениях пифагорейского учения мы замечаем простые, неразвитые положения и рядом с этим дальнейшее развитие этих положений, в котором мысль выступает с большей силой и определенностью. Нам, однако, нет надобности останавливаться дальше на этих исторических стадиях развития, и мы можем рассматривать лишь пифагорейскую философию вообще. Нам нужно также отбросить то, что явно принадлежит неоплатоникам и неопифагорейцам. И мы можем это осуществить, так как для этого мы обладаем источниками, которые принадлежат более раннему времени, а именно теми подробными изложениями, которые мы находим у Аристотеля и Секста. Пифагорейская философия представляет собой переход от реалистической философии к интеллектуальной, и говорили: сущность. «Первоначало есть нечто материально определенное. Ближайшее дальнейшее воззрение должно было состоять в том, чтобы абсолютное понималось не как природная форма, а как форма определения мысли». И, кроме того, определения должны быть теперь положены между тем, как первоначало ионийцев было совершенно неопределенным. Оба эти шага сделала пифагорейская философия.